Глава тридцать пятая О чём задумалась? Сзади меня обнимают сильные руки, в которых так уютно. И больше не страшно. О папе маме. Мы так и не договорили утром. Саид тяжело вздыхает, отпускает меня и сразу же становится холодно. Не от того, что он больше не прикасается, а от плохого предчувствия скорее. Их нашли, Надь. Мороз по коже от его сочувствующего тона. Я поворачиваюсь к нему, всматриваюсь в кори глаза. «Нет, с моими родителями всё в порядке. Иначе он сразу бы сказал. Я бы сама почувствовала случай с ними беда Или всё же...» «Что с ними?» спрашивая онемевшими губами. «В тот день, когда люди Марата нашли Шевцова-старшего, после нашей с ним беседы, нашли и твоих родителей, и...» «Говори, Саид, пожалуйста». «Прошу тихо, хотя на самом деле хочу оглохнуть, чтобы не услышать». «Они в больнице, Надь». «У обоих истощение, сильное обезвоживание». «У твоего отца случился приступ, сердце». «На данный момент он бессознаннее». «Врачи пока не делают никаких прогнозов, ждут». «А, мама?» «Громко сглатываю, смотрю прямо перед собой, куда-то сквозь Саида». А перед взором туман. Пока я здесь за мужество радовалась, до да шампанское распевала, они погибали одни в каком-то страшном месте. Вспоминаю подвал, в котором провела несколько месяцев, обнимаю себя за плечи. Она в сознании, продолжает Хаджиев, притягивает к себе: "Посмотри на меня. Они живы, Нать, это главное". Да, киваю. Это главное. Поедем к ним. «Надь, не лучшее время. Поверь мне. Им сейчас не до тебя. Сейчас, Эйд. Я хочу видеть их сейчас. Они мои родители». Он со мной не спорит. Со вздохом идёт к двери, ждёт, пока я возьму верхнюю одежду. Выглядит суровым и уставшим. И мне, наверное, следовало бы спросить, где он был и почему расстроен, но сейчас нет на это сил». «Слишком много всего навалилось, и я всё ещё пытаюсь рассуждать здраво, ставлю перед собой задачи по мере важности, сейчас в приоритете родители. Плакать себе не позволяю, хотя хочется. Сажусь в машину с помощью водителя, открывшего передо мной дверь. Саид плюхается рядом, устало закрывает глаза, откинувшись на спинку сиденья. «Если устал, можешь не ехать со мной». «Ага, как скажешь». ворчит в ответ, давая мне понять, что сморозила глупость. «Я им должна, понимаешь? Они мне жизнь дали, а я самая настоящая дрянь, не дочь». «За ними хорошо ухаживают». «Я в этом не сомневаюсь, я о другом». «И о чём же?» Хаджиев будто и правда не понимает. Поднимает голову, смотрит на меня, как на умалишённую. «Странный вопрос», — начинаю злиться. Ещё немного и вспыхнет первая семейная ссора. «Не знала, что это нужно объяснять». «Ничего странного. Я тебя спросил, что ты им должна. Они не защитили тебя, когда ты в этом нуждалась. Не защитили, когда тебя эти...» Бросив быстрый взгляд на водителя, замолчал. Но я и так поняла, о чём он. «Они не сделали ничего, чтобы тебя спасти. А вместо этого бросили на долгие годы». «Так что ты им там должна?» «Он раздражается, словно я еду повидать его злейших врагов». и мне это дико не нравится. «Может, хватит?» — поворачиваясь к нему. «Хватит говорить так о моих родных. Они моя семья, понимаешь? Таких разговоров вообще быть не должно!» Я повышаю на Хаджиева голос, а тот что-то коротко бросает водителю на своём языке, и машина плавно съезжает с трассы. «Я твоя семья!» — орёт на меня, и я, отвлечённая вышедшим из машины водителем, дёргаюсь от испуга. «Саид!» «Я твоя семья, не они. Я был рядом с тобой всё это время. Они бросили тебя. Своя шкура им была дороже. А я пойду ради тебя на всё. Вот что ценно. Верность и любовь, Надя». хаджиева в таком состоянии я видела не впервые, увы. Но раньше такой гнев не был направлен на меня или моих родных. Если только в ту их первую встречу. Но я думала, он всё уже понял и принял моих родителей. Какой же хреновый из меня психоаналитик. Я ловила маньяков, разных сумасшедших, и даже знала, как им помочь. А со своей семьёй, со своими родными я разобраться не могу. Не могу их понять, не могу разгадать их мысли и поступки. Славка был прав. Когда дело касается близких, то я становлюсь слепой и глухой. Его я тоже упустила. «Я тебя не предавала, Саид, ни разу». И то, что я сейчас еду увидеть отца и мать, которые чудом остались в живых, не есть предательство. «Не предавала, говоришь?» «А когда сбежала с моим братом, это ты как называешь?» «Укол в самое сердце. Такой болезненный, будто он меня сейчас физически ударил». «Ты... ты знаешь, почему я это сделала?» «Я хотела защитить вас, и всё. Это не предательство, Саид». Голос начинает дрожать, а я отворачиваюсь к окну. «О да, ты мне этим очень помогла!» Цедит зло и опускает стекло со своей стороны. Отдаёт приказ водителю, и тот быстро запрыгивает на водительское. До самой больницы не говорим и даже не смотрим друг на друга. Он молча открывает мне дверь, подаёт руку. Но я её игнорирую, обхожу его, как водителя, без всяких эмоций. И тороплюсь внутрь клиники, напрочь забывая обо всём. Мама встречает меня слабой улыбкой, распахивает руки для объятий, а я бросаюсь к ней, падая на колени перед койкой, на которой она сидит. Быстро смахиваю слёзы, пока не накрыла прямо при ней. «Всё хорошо, доченька, со мной всё хорошо», — гладя дрожащими руками по голове, впервые за долгие годы называя меня «доченькой», а я только сейчас чувствую, как сильно скучала по ней. «Вот такой ласковый, тёплый. Только папа, он...» «Я знаю, мам, знаю». Поднимаюсь, обнимаю её за исхудавшие плечи и целую висок. «Простите меня, простите за всё». Мама мотает головой, всхлипывает. «Не надо, не ты виновата. Так сложилось. Мы с папой там под замком много говорили, осознали свои ошибки». И знаешь, больше всего, моя девочка, мы хотели увидеть тебя ещё раз. Попросить прощения за то, что оставили одну наедине с этим чудовищем. И папа, он нас не покинет, пока не попросит у тебя прощения. Мам, хватит. Прижимаю её к себе сильно, уверенно. И больше не страшно. Они рядом, они со мной. С папой всё будет хорошо. Только меня к нему не пустили. Отстраняюсь со вздохом. Но врачи говорят, что он скоро придёт в себя. Тут я бессовестно вру. Вру, потому что никто не знает, сколько осталось папе. А мама без него не выдержит. Они смогли бы без меня, но не друг без друга. Я помню, как они любили. Помню, какими счастливыми были до Шевцовых. «Да, ты права. Наш папа не может нас оставить», — кивает мама, глотая комок. «А я замечаю, как сильно она постарела за прошедший год». сильно изменилась, высохла, потеряла свою лоск, но сейчас она больше всего похожа на ту себя из моего детства, родную, любимую мамочку. С мамой я сижу ещё пару часов, она поглаживает мои волосы, как делала в детстве перед сном. Я помогаю ей поесть, потому что из сила она выбивается буквально за 30 минут, а потом долго сижу рядом и смотрю, как она спит». Когда руки Саида ложатся на мои плечи и легонько сдавливают, я вскидываюсь и понимаю, что задремала прямо на стуле. «Пойдём», — произносит он вполголоса примирительно, «с ней всё будет нормально». Выходим из палаты, и он рывком обнимает меня, утыкаясь в макушку. «Саид, не сейчас!» Отталкиваю его, не желая слушать, понимая, что он хочет примирения, но я пока не готова говорить». Он меня не отпускает, сомкнув пальцы вокруг запястья, удерживает. Жилваки ходуном ходят, и взгляд этот до ужаса мрачный. «Что ещё?» Вздыхаю. «Мне жаль кукла». «Жаль, что мы поругались?» уточняя вглядываясь в его глаза. Но что-то подсказывает, что речь о другом. «Папа?» Спрашиваю Сипла, а он кивает. «Ему стало хуже, и... прости».